Глава 23. 24 июня, 23 часа 58 минут по Центральноевропейскому летнему времени. Средиземное море. Стоя на корме крупного судна на подводных крыльях, Елена крепко вцепилась в поручни. Яхта постепенно набирала скорость, поднимаясь над водой, а позади в темноте полыхнул небольшой взрыв, выплюнув в небо огненный шарик. Он ненадолго высветил дымящиеся останки подорванной яхты. Елена при этом испытала прилив надежды. Взрыв развеял последние сомнения в том, что Джо уцелел. Час назад поиски внезапно свернули. Яхта подняла якорь и поспешила прочь от берегов Сардинии. По среди моря к ним серебристой птицей подплыло изящное судно на подводных крыльях. на которые спешно перенесли снаряжение, в том числе и материалы для исследования, а значит работа Елены ещё не закончена. О том же говорили и цепи, которыми ей сковали ноги. И Елена ожидала более сурового наказания, но, видимо, не хир ещё в ней нуждалась. Впрочем, у Елены появилась и новая тень Кадир. Сейчас Елена, не обращая на него внимания, смотрела в море. Снова наступила темнота, однако надежда в сердце не умирала. Тюремщики, очевидно, решили, что яхта скомпрометирована, а значит, и сами верили, что Джо выжил. За спиной у Елены раздались шаги. К ней шла Нехир. «Кадир, отведи ее вниз и держи там, пока не достигнем денницы». Великан кивнул, грубо схватил Елену за руку и пыхтя потащил прочь. Однако Нихир поймала её за другую руку и остановила. В глазах мусульманки горел огонь изпилевающей ярости. Елена ощутила исходящие от женщины волны ненависти, погасившие искорку недавней надежды. Тебе везёт, мрачно процидила Нихир. Но удача заканчивается. С этими словами она отпустила Елену и жестом велела увести её. Кадиру волок пленницу с палубы вниз. на тесный камбуз. Там рывком усадил в кресло. Елена не сопротивлялась, да и не решилась бы на это. Подступала отчаянно. Если она правильно поняла, то её переправляют на другой корабль, Денницу. И если так, то смогут ли её найти? Несмотря на страх, Елена вскоре сама не заметила, как уронила голову на руки, которые сложила на столе. В какой-то момент она даже задремала и проснулась, услышав сирену. Елена резко выпрямилась, не сразу сообразив, где находится, впрочем, увидев тушу Кадира, вспомнила, что ей по-прежнему грозит опасность. Великан, казалось, даже не пошевелился, пока она спала. К ним спустился Нихир и что-то резко сказал брату. Елена встала сама, поняв, что сейчас будет. Однако Кадир всё равно схватил её за руку и вывел к на палубу. На море царил зловещий штиль, как будто мир затаил дыхание. В небе, отражаясь в чёрных водах, развернулся млечный путь. Большой корабль словно парил в воздухе, зависнув между галактикой и её отражением. Серебристо-белый, он напоминал призрак. Катер на подводных крыльях на его фоне выглядел карликом. Новый корабль был вдвое длинней вззорванной яхты и в длину достигал более 5 сотен футов, настоящий плавучий город. Пять палуб, если считать главную. В то же время, изящное, оно внушало трепет, как отточенный кинжал. Пораженное размерами судно Елена сглотнула. «Денница», — благоговейно прошептала Нехир. Катер покрыл оставшееся расстояние, и с его палубы к люкам в корпусе яхты «Люкс» подняли трапы. «Вперед!» — скомандовала Нехир и повела Елену к переходу. Сверху раздалось стрекотание. В их сторону летел вертолет. Только чей? Кадир подтолкнул ее в спину. Елена, чтобы не упасть, схватилась за поручни. Потом, спеша за Нехир, вошла в люк. Нехир переговорила с членом команды, и тот провел их к винтовой лестнице. С цепями на ногах подъем дался Елене тяжело, и под конец она уже запыхалась. В открытый люк, ведущий на нос яхты, задувал сильный ветер. Это опускался на палубу вертолет. Когда он коснулся площадки, Елену вытолкнули наружу. Она пошла, прикрывая лицо рукой. К вертолёту, сгибаясь, подбежали двое техников и принялись крепить к полозьям швартовы. Тем временем в борту вертолёта открылся люк. Нихир подвела Елену ближе и прокричала ей на ухо: "Пусть твой приятель сбежал, но мы нашли ему замену, чтобы ты не расслаблялась. Эти двое даже полезнее". Из салона вертолёта вывели двух пожилых людей в цепях. Один походил на хрупкого монаха с венчиком седых волос на голове, ухо другого закрывала плотная повязка, пропитанная кровью. Когда этих двоих проводили мимо неё, Елена нахмурившись, проводила их взглядом. Кто это? Нихир резко опустилась на колено. Кадир по другую сторону от Елены поступил так же. Из вертолёта вышел высокий мужчина с суровым лицом. в пошитом по мерке желтовато-коричневом костюме. Волосы светло-серые, глаза черные, как уголь, кожа цвета темного меда. «Приветствуем вас, Муса!» — склонила голову Нехир. Мужчина словно и не заметил ее, только коротко кивнул. Судя по титулу и тому, как его приветствовали, Елена поняла, что главный здесь именно он. Впрочем, на борту вертолета оставался еще пассажир, Из салона на палубу сноровисто спрыгнул мужчина в темном костюме. Пригнувшись, он вышел из-под вращающихся лопастей и пригладил чуть вьющиеся русые волосы. С улыбкой осмотрелся. Оглядев с ног до головы Елену, он обратился к мусе. «Пошел Феррат! Цепь и правда так необходимы?» Елена потеряла дар речи. Мир перевернулся с ног на голову. Ошарашенная она пыталась сообразить, Откуда здесь этот человек? Наконец-то она сумела выдавить из себя папа